Начиная с этой широты, аккуратно прочерченной на карте до самого полюса, Барбекен и оба его товарища могли наблюдать Луну в самых благоприятных условиях. Действительно, при наблюдении в зрительную трубу Луна приблизилась к ним с расстояния в 1400 километров на расстояние 14 километров, то есть трех с половиной иле.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 Снаряд заметно приближался к Луне, и уже можно было различить горные цепи, окаймлявшие море облаков севера. «Что это?» — спросил Мишель. «Коперник», — ответил Барбикен. «Посмотрим, каков этот Коперник». Эта гора, расположенная на девятом градусе северной широты и двадцатом градусе восточной долготы, возвышалась на 3438 метров над уровнем лунной поверхности.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 На самом же деле, Коперник — потухший вулкан, так же, как и все прочие вулканы, расположенные на этой стороне Луны. Окружность его цирка равняется приблизительно 22 молье в диаметре. При помощи зрительной трубы на склонах Коперника можно было различить вулканические напластования, следы последовательных извержений вулкана. Все вокруг было покрыто глыбами застывшей лавы, заметными также и на дне самого кратера. «На Луне много разного рода цирков», — сказал Барбекен. «И цирк Коперника, очевидно, принадлежит к типу лучевых систем. Если бы мы подошли к нему ближе, мы заметили бы конусы, торчащие на его дне и бывшие некогда огнедышащими кратерами». Поразительная, характерная для всех лунных цирков особенность заключается в том, что уровень их дна гораздо ниже окружающей их равнины, в противоположность земным вулканам. «Отсюда следует, что общая кривая дна таких цирков окажется меньшего диаметра, чем диаметр самой Луны». «В чем же причина такой особенности?» — спросил Николь. «Этого никто не знает», — ответил председатель пушечного клуба. «Какой ослепительный блеск!» — повторил Мишель. «Едва ли можно встретить где-то более величественное зрелище». «Погоди, что еще ты скажешь, если случайности путешествия увлекут нас к южному полушарию?» «Скажу, что там еще лучше», — ответил без запинки Мишель Ордан. В эту минуту снаряд проносился над самым кратером Коперника. Цирк имел форму почти правильного круга, и его крутые склоны выделялись очень отчетливо. Можно было даже заметить окружающую кратер двойную кольцеобразную горную гряду. Кругом расстилалась пустынная серая равнина, на фоне которой выделялись желтоватые холмы. На дне цирка, как в оправе, на мгновение сверкнули словно громадные бриллианты два-три конуса. Края цирка к северу постепенно понижались, опускаясь до уровня дна кратера. Пролетая над окрестной равниной, Барбекен успел отметить громадное количество небольших гор, Между прочим, невысокую кольцевидную гору, носящую название Гей-Люсак, диаметром в 23 километра. К югу равнина была совершенно плоской, без всяких возвышенностей. К северу напротив, вплоть до самого места, где она примыкала к океану бурь, она напоминала водную поверхность, взволнованную ураганом. Вершины горы холмов казались рядами вздыбленных и окаменевших в своем движении волн. Всюду в разных направлениях равнину пересекали лучевые полосы, сходившиеся в одну точку на вершине Коперника. Некоторые из них имели до 30 километров в ширину и уходили в беспредельную даль. Путешественники рассуждали о природе этих световых полос, но так же, как и земные наблюдатели, не могли установить причину этого странного явления. «А почему бы не допустить, что эти лучи — отроги гор, особенно ярко отражающие солнечный свет?» «Вряд ли», — ответил Барбекен. «Если бы это было так, то эти отроги при некоторых положениях Луны относительно Солнца отбрасывали бы тень, чего на самом деле нет. И действительно, световые полосы появлялись только в то время, когда Солнце стояло прямо против Луны. При косых лучах полосы исчезали». «Чем же все-таки объясняют эти белые лучи?» — спросил Мишель. «Я не могу поверить, что ученые признались в своем бессилии». «Гершель высказал одно предположение, но не настаивал на нем», — ответил Барбекен. «Что же это за предположение?» «Он считал, что световые полосы — не что иное, как потоки застывшей лавы, которые блестят в то время, когда солнечные лучи падают на них отвесно». «Это возможно». Но ручаться за правильность такого объяснения нельзя. Впрочем, если мы подойдем ближе к горе Тихо, нам, пожалуй, удастся открыть причину этих блестящих полос. «А знаете ли, друзья, на что похожа эта равнина, если глядеть на нее с высоты, на которой мы сейчас находимся?» — спросил Мишель. «Не знаю», — ответил Николь. «Все эти обломки лавы, вытянутые наподобие веретена, кажутся огромной грудой бирюлик, разбросанных в причудливом беспорядке». «Не достает только крючка, чтобы вытащить их одну за другой». «Перестань шутить», — остановил его Барбекен. «Ну что ж, будем серьезны», — согласился Мишель. «И вместо бирюлек, предположим, кости. Тогда наша равнина превратится в огромное кладбище, усеянное останками тысяч вымерших поколений». «Может быть, тебе больше нравится это мрачное сравнение?» «Одно стоит другого», — ответил Барбекен. «На тебя не угодишь», — возмутился Мишель. «Дорогой мой», — сказал положительный барбекен. «Что толку обсуждать, на что это похоже, если мы даже не знаем, что это такое?» «Основательный ответ», — воскликнул Мишель. «Вот что значит беседовать с ученым». Ядро, между тем, летело вдоль лунного диска почти с неизменной скоростью. Всякий поймет, что путешественники не думали в это время об отдыхе. Ландшафт, проносившийся перед их глазами, изменялся каждую минуту. Около половины второго утра они заметили вершину другой горы. Барбикен, справившись по карте, узнал Эратосфен. Это была кольцеобразная гора высотой в четыре с половиной тысячи метров, один из чрезвычайно многочисленных на лунной поверхности цирков. По этому поводу Барбикен сообщил приятелям любопытное мнение Кеплера о происхождении лунных цирков. Знаменитый математик утверждал, что кратерообразные впадины вырыты человеческими руками. С какой же целью их вырыли? – спросил Николь. Цель-то понятна, ответил Барбекен. Селениты якобы предприняли эти грандиозные работы и вырыли колоссальные углубления для того, чтобы укрыться в них от солнечного зноя, так как солнце сжет их по две недели подряд. А селениты не дураки, заметил Мишель. «По-моему, это странная идея», — сказал Николь. «Кеплеру, по-видимому, неизвестны были истинные размеры этих цирков, потому что вырыть подобные впадины могли бы только мифологические гиганты». «Но ведь тяжесть-то на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле», — возразил Мишель. «А ты забыл, что и селениты сами в шесть раз меньше?» — сказал Николь. «Да и существуют ли вообще эти селениты?» — заметил Барбекен. На этом Спор прекратился. Эратосфен исчез раньше, чем снаряд успел подойти к нему настолько близко, чтобы его можно было исследовать точнее. Эта гора отделяла цепь Аппенин от Карпат. В лунной орографии отмечено несколько горных цепей, расположенных главным образом в северном полушарии, но есть и несколько хребтов и в южном полушарии. Из этих горных цепей наиболее крупные опенины, простирающиеся на 150 лье и уступающие таким образом протяженности земных горных систем. Опенины окаймляют восточный берег моря дождей и переходят в Карпаты, тянущиеся почти на 100 лье. Путешественникам удалось лишь мельком взглянуть на вершины опенин, простирающихся от 10 градуса западной долготы до 16 градуса восточной долготы. Цепь Карпатских гор развернулась под ними с 18 до 30 градуса восточной долготы, и они могли подробно ознакомиться с ее расположением. Одна из научных гипотез показалась нашим друзьям чрезвычайно правдоподобной. Судя по тому, что в цепи Карпат наблюдались кольцеобразные вершины и пики, напрашивалось предположение, что в давние времена они представляли собой крупные цирки. Эти кольцеобразные горы были, по-видимому, частично разрушены каким-то катаклизмом, благодаря чему и образовалось море дождей. Первоначально же Карпаты представляли собой отдельные цирки, подобно циркам Пурбаха, Арзахелия и Птолемея, левые склоны которых разрушены вследствие огромных сдвигов лунной коры, образовали горную цепь. Высота ее в среднем достигает 3200 метров то есть приблизительно равна некоторым вершинам Пиренеев, например, Порт и Пинет. Южные склоны этих гор круто обрываются в море дождей. Около двух часов утра Барбикен вел наблюдение на высоте 20-й лунной параллели, недалеко от большой горы Пифия, высотой в 1559 метров. От снаряда до Луны было всего 1200 километров, сокращенных, благодаря зрительной трубе, почти до трех лие. Море дождей расстилалось перед глазами путешественников в виде огромной равнины, еще плохо различимой в подробностях. Слева от них высилась гора Ламбер, равная около 1813 метров высоты. А поодаль, на границе океана Бурь на двадцать третьем градусе северной широты и двадцать девятом градусе восточной долготы сверкала сияющая гора Эйлер. Эта гора, возвышающаяся на 1815 метров над уровнем лунной поверхности, послужила предметом очень интересного труда астронома Шрейтера. Ученый, стремясь выяснить причину образования лунных гор, заинтересовался вопросом. Равна ли емкость кратера объему окружающего его горного кольца? Оказалось, что такое соотношение действительно существует. Откуда Шретер заключил, что достаточно было одного извержения, чтобы выбросить на поверхность материал, необходимый для образования цирка? Многократные же извержения нарушили бы такое соотношение. Одна только гора Эйлер не подходила под этот общий закон. Для ее образования потребовалось, по-видимому, несколько повторных извержений, потому что емкость ее кратера была в два раза больше объема окружающего его кольца. Все эти гипотезы были простительны для ученых Земли, которые не обладали достаточно совершенными и точными приборами. Но Барбекиан уже не желал довольствоваться подобными предположениями. Видя, что снаряд все больше приближается к лунному диску, он твердо рассчитывал проникнуть в тайну образования ее поверхности, даже если ему не удастся ступить ногой на Луну.